Глава тридцатая. На моё счастье, Давид быстро засыпает, прижав меня спиной к своему животу. И теперь я лежу и уговариваю себя поспать, а не торопиться с выводами. И не съедать себя живьём. Уснуть не получается. Зато получается убедить саму себя, что это никакая не беременность, а всего лишь гормональный сбой на нервной почве. Тем более, что поводов для сбоя с тех пор, как меня украл сводный братец, более чем достаточно для любой среднестатистической девушки. Что уж говорить о такой впечатлительной особе, как я. Так что за поздним завтраком я вполне вменяемо объявляю Давиду, что еду в клинику на осмотр. «Когда это ты успела записаться?» – удивляется муж. «Пока ты спал. Вру. Не краснее. Позвонила той докторше, к которой меня водила мама» и она меня записала. Давид выглядит не очень довольным. «Я хотел поехать с тобой, Марта». Говорит он без особого восторга. «Скажи, приём никак нельзя перенести?» «Нет». Мотаю головой с пугающим рвением. «Нельзя. Ты же сам сказал, что мне срочно нужна консультация гинеколога». «Я не говорил, что срочно. Мы с тобой до этого прекрасно справлялись». Мурлычет муж, беря мои руки в свои. И по знакомым ноткам я хорошо понимаю, что сейчас последует. Сначала он потянет меня к себе на колени. Потом мы поедем обратно в спальню. А я не могу. Пока не сделаю тест, не могу. Это будет выглядеть как обман. А я не хочу обманывать Давида. Поспешно отбираю руку и встаю из-за стола. «Ты же ничего так и не съела». Пробует остановить муж, но я качаю головой. «Мне не хочется, Давид». «Нет аппетита. И ведь я не вру ни капельки. Меня даже немного подташнивает. Но я запрещаю себе думать о том, какая может быть причина. Это гормональный сбой. Точно-точно. От него и тошнить тоже может. Давид всё равно ухитряется меня поймать и поцеловать, обхватив руками лицо». «Только не задерживайся, детка», – просит он. «У нас сегодня будут гости». «Как раз гостей мне сегодня для полного счастья и не хватает». Но я снова напоминаю себе, что причин паниковать у меня нет никаких. От гормонального сбоя еще никто не умирал. Беру с собой привычных Зураба и Анзора, оставляю их у входа в клинику, а сама вместо регистратуры иду в аптеку на первом этаже. Покупаю три теста на беременность и закрываюсь в туалете. Использую сразу все три, чтобы исключить ошибку. Но в последний момент малодушничаю и зажмуриваюсь. Страшно увидеть результат. Хотя чего бояться? Напоминаю сама себе. Марта, у тебя гормональный сбой. Перестань трястись, как зайчьи уши. Там всего одна... не одна. Сцепляю руки в полном и смотрю на три пары полосок. Две. Их везде по две. Стены давят со всех сторон, потолок давит сверху. Лучше бы они раздавили меня к чертовой бабушке». Почему я не умираю, а продолжаю стоять, бесцельно пялясь на разложенные на краю умывальника тесты? На ватных ногах выхожу из туалета и иду к машине. «Бы так быстро, Марта Константиновна!» Удивляются парни, но, увидев мое безжизненное лицо, осекаются и молча открывают дверцу машины. Двое, одновременно. Надо же, их тоже двое, как моих полосок. Сажусь на заднее сиденье автомобиля и отворачиваюсь к окну. Как я скажу об этом Давиду? После этой ошеломительной ночи? После всего? О том, что произошло между мной и Росомахой, можно сколько угодно строить догадки. Можно обвинять, оправдываться, приводить аргументы. Но все это теряет всякий смысл и разбивается о высоченную стену бесполезности. Я потеряла Давида. И никто в этом не виноват. Ни Расамаха, ни Давид, ни Сосланбек. Я одна во всем виновата. В груди жжет, будто туда налили керосина и подожгли. Моя жизнь треснула и раскололась на две части. В одной из которых я счастлива и любима, а во второй меня уже нет. Потому что я совершенно точно знаю реакцию Давида. Он ни за что не примет чужого ребенка. Он уже один раз это доказал, отказавшись жениться на Зарине. Со мной же он просто разведется. «Скажи ему, что ты его любишь и сделаешь аборт» кричит кто-то внутри. Это моя внутренняя девочка рыдает по Давиду и требует радикальных мер. А мне даже нечем ее утешить. Если бы мне взбрело в голову пойти на аборт, это ничего не изменит. Давид слишком непримиримый и безапелляционный. Факт зачатия ребенка от другого мужчины – непреодолимая стена, возникшая между нами. И не имеет значения, родится он или нет. При любом варианте Давид будет первым, кто задвинет меня за эту стену. «Ну, тогда хотя бы не говори ему сейчас», – плачет она. «Дай мне побыть с ним еще немного. Я ведь так его люблю. Пусть и он сильнее влюбится. Может, тогда он не захочет нас отпускать». Быстро вытираю щеки и задираю голову, чтобы охрана не увидела моих слез. Я не смогу. Не смогу его обманывать. Давид не заслуживает такого. Поэтому я скажу прямо сейчас. И пойду собирать вещи». Потому что почти уверена. Давид сегодня же подаст на развод и отправит меня из замка. Почти это 99%. 1% остается на то, что он любит меня, и чужой ребенок не станет для него проблемой. Автомобиль въезжает в ворота, и я замечаю на стоянке незнакомый серебристый внедорожник. Внутри сидят двое. Я с безразличием отмечаю, что, наверное, это и есть те гости, которых ждет Давид. Жаль, я не успела вернуться раньше. Теперь он будет занят и неизвестно, когда освободится. Со стороны пассажирского сиденья открывается дверца. Из нее показывается высокий черноволосый мужчина. Он что-то говорит своему спутнику, который, в свою очередь, выбирается с водительского кресла. И я поспешно съезжаю по спинке сиденья вниз. Потому что в водителе серебристого внедорожника с ужасом узнаю рассамаху. «Марта Константиновна». «Не смело зовёт. Зураб». «Вам плохо? Вы почему из машины не выходите?» Парни смотрят с опаской, я поспешно поднимаюсь. «Нет-нет, всё нормально. Я сейчас». Меня перебивает мелодия вызова. Смотрю на экран. Давид. Сердце подскакивает, как дёрганная истеричка. А ведь ещё совсем недавно оно сладко замирало от одного только упоминания о муже – Принимаю вызов, и в меня сразу же врывается его голос. «Марта, почему ты так долго сидишь в машине? Ты уже десять минут как приехала». Поднимаю голову и вижу в окне мужа с телефоном в руке. «Интересно, гости тоже там?» и «Я дышу воздухом». Отвечаю сдавленно. Моя охрана недоверчиво косится, и я со вздохом начинаю выбираться из автомобиля. «Поднимайся в мой кабинет. Я представлю тебя нашим гостям». Нетерпеливо зовет муж. Он отключается, и я обречен бреду к лифту, с трудом переставляя ноги. Пешком точно не смогу, хотя совсем недавно летала по лестнице вниз-вверх, как на крыльях. По дороге пытаюсь понять, зачем Давиду меня представляет Росомахе. Ладно, тому второму, но с Росомахой мы знакомы намного ближе, чем наверняка хотелось бы самому Давиду. Обо мне и речи нет. Если бы можно было вернуться в прошлое и изменить ту ночь... Я предпочла бы свернуть себе шею во враге, Ночевать прямо на земле под каким-нибудь кустом. Все что угодно. Только чтобы меня не нашел Росомаха. Вот только Давид об этом знает. И Росомаху узнает. Но все равно сводит нас лицом к лицу в своем доме. Еще и делает вид, будто мы незнакомы. Зачем? Внезапно настигает мысль. А что, если я ошиблась, и это не Росомаха? Может, я его плохо рассмотрела? из за рулем серебристого кроссовера сидел совсем другой мужчина. А я тут уже насочиняла. Эта мысль мне так нравится, что я немного оживляюсь. Даже нахожу в себе силы улыбнуться, подойдя к кабинету. Точно. Насочиняла. Да что я тогда вообще могла видеть? В доме у Сосланбека темно, как в погребе. Я того росомаху и не рассмотрела. В моем иллюзорном сне он вообще был на себя не похож. Я бы сказала, он скорее был похож на Давида. В кабинет вхожу с улыбкой и сразу выхватываю глазами мужа. Он сидит в кресле у окна, беседуя со своими гостями, которые стоят спиной ко мне. Замечает меня, и его взгляд делается таким, что мне хочется в него укутаться, лечь и уснуть, чтобы больше не просыпаться, как спящая красавица. Здесь все для этого есть, даже замок подходящий. Остается подыскать подходящую злую волшебницу с веретеном. «Господа, позвольте представить вам мою жену». Давид выпрямляется в кресле и смотрит на гостей с видом полного превосходства. «Марта, дорогая, подойди ближе». Мужчины оборачиваются, и моя улыбка застывает, намертво приклеиваясь к лицу. Улыбаться больше не хочется, потому что мои надежды на погреб Сосланбека не оправдались. Передо мной действительно рассамаха. Наши взгляды встречаются буквально на миг» и я поспешно отвожу глаза. Актриса с меня никакая. Мне сложно делать вид, будто мы незнакомы. Проще не смотреть. Буду смотреть на второго гостя. Он так забавно меня разглядывает, и чем дольше смотрит, тем более счастливым выглядит. Такое впечатление, что он сейчас скажет «фух» и перекрестится. Познакомься, дорогая. Тем временем Давид сам подъезжает ко мне, поскольку у меня так и не получается сдвинуться с места». Это Аверин Константин Маркович, юрист. Юрист? Смешно, а я думала король, судя по его благосклонному взгляду, как минимум. И потому, как он милостиво кивает. А еще я не слышала, чтобы юристы столько зарабатывали. И что хоть кто-то из них может позволить себе костюм, который сейчас надет на Константине Марковича. «Очень приятно, Марта Константиновна». Церемонно киваю в ответ. «Ответ». Юрист Аверин уважительно поднимает бровь, отчего его «фух» становится еще более осязаемым. Давид с Росомаха озадаченно переглядываются и с подозрением впираются взглядами в Константина Марковича. Тот недоуменно смотрит на них, потом на меня, а потом возмущенно фыркает. «Что вы на меня уставились? Я тут ни при чем!» Еще раз окидывает меня оценивающим взглядом и убежденно добавляет. «По возрасту не подходит!» «Уверен, тебе тогда было двадцать два», – возражает Росомаха, и от звуков его голоса меня бросает в дрожь, потому что голос я тоже узнаю. «Точно нет», – твёрдо стоит на своём Константин Маркович, но для меня их диалог остаётся загадкой. А это Антон Голубых. Между тем продолжает спектакль «Давид». Он доктор, хирург, один из лучших, которых я знаю. Муж взглядом указывает на Росомаху, и я заставляю себя поднять глаза. «Значит, Антон. Ему идет это имя, но Росомаха все равно подходит больше. Доктор Голубых смотрит на меня так, будто впервые видит. Его лицо ничего не выражает, а меня бросает то в жар, то в холод. Чужой. Абсолютно чужой мужчина. Сама мысль о том, что нас с ним что-то связывает, кажется дикой и немыслимой». «Давид, твоя жена потрясающе красивая девушка», — говорит заметно повеселевший Константин Маркович. «Такое ощущение, что он неизвестно чего ждал. Может, он думал, что Давид женился на мне из милости? Или из сострадания?» «Я знаю. Муж берёт мою руку и прижимает к губам. Сам себе завидую. Мы встречаемся взглядами, и во мне просыпается несмелая надежда. А может, всё-таки Давид не готов со мной расстаться?» Он с таким трепетом держит мою руку, в его глазах столько безграничной нежности, что меня немного отпускает. Приходит Селим сказать, что стол к обеду накрыт, и господа могут пройти в столовую. За обедом я по большей части молчу, и Давид все чаще окидывает меня беспокоенным взглядом. Наконец он не выдерживает, и как только мы встаем за стола, начинает допрос. «Марта, что с тобой? Ты расстроена? Или плохо себя чувствуешь?» «Ты почти ничего не ешь». «Нет аппетита». Вяло отмахиваюсь. «Тебе что-то сказал, доктор?» Теперь Давид встревожен по-настоящему. «Нам надо поговорить, Давид». Не удерживаюсь и глажу его по руке. «Очень надо». Муж заглядывает в глаза и утвердительно кивает. «Хорошо, пойдем. Господа, я скоро вернусь. Прошу меня извинить». Заявляет он гостям, берет меня за руку и мы возвращаемся в кабинет. Что ты хотела сказать? Говори. Поворачивается ко мне муж, как только за нами закрывается дверь, и вдруг его лицо озаряется. Или это ты для отвода глаз, а сама, как я, не можешь дождаться ночи? Он недвусмысленно тянет меня к себе на колени, и я вынуждена упираюсь локтями ему в грудь. Нет, Давид, у меня на самом деле есть новость. И она... Я запинаюсь. В общем... Ты вряд ли будешь рад что случилось муж напрягается стискивая мою руку давид собираюсь с духом и выпаливаю я беременна и из меня по капле уходит жизнь когда я вижу как его лицо превращается в гипсовую маску